Глава одиннадцатая. Тилли. Два часа дня. И так она летит. Проболтав всю дорогу с водителем такси, Тилли подъехала к аэропорту имени Шарля де Голля, Растолкав пассажиров, подбежала к стойке регистрации, весело помахала паспортом перед носом пограничника, влетела в самолет и остановилась на пороге салона, переводя дыхание. Отдышавшись, она неторопливо направилась в салон первого класса, ловя на себе многочисленные взгляды, среди которых были и враждебные, но по большей части восхищенные, усталых бизнесменов и веселых туристов. Нашла свое место рядом с чудаковатым старичком с рыбьими глазами. Весело подмигнув, ему уселась, порылась в сумке и достала пачку сигарет. Сунув одну в рот, она попыталась прикурить, но тотчас заметила укоризненный взгляд стюарда, протягивающего ей взамен пачку жевательной резинки. «Какая польза от этой гадости!» И, повернувшись к иллюминатору, стала наблюдать, как Париж медленно исчезает в туманной мгле. «Шампанского, мадам!» — услышала она любезный до приторности голос стюарда. «А как вы думаете?» — в свою очередь с веселой улыбкой спросила Тилли, взяв с подноса бокал с шампанским. «Она никогда не понимала тех пассажиров международных рейсов, которые весь полет...» Пьют только минеральную воду и жуют листья петрушки или сельдерея. Лично она наслаждалась всеми благами, которые предлагались ей как пассажирке первого класса. — Какой чудесный день! — сказала она своему соседу. «Пожалуй — Пожалуй, — пробурчал он, уткнувшись в газету. С залпом осушив бокал с шампанским, тиле подозвала Сёрда. — Можно еще один бокал, на этот раз с апельсиновым соком? Она еще не разделалась со вторым бокалом шампанского с порцией копченой семги, как объявили посадку. Под крылом самолета поплыли аккуратные зеленые квадратики английских полей. Господи, как хорошо возвращаться домой, ведь прошло-то всего десять дней, а ей кажется, что целая вечность. Она любила путешествовать и могла летать самолетом хоть сорок восемь часов в сутки, но ностальгия часто мешала ей. Тили была известна своей тоской по родине, и все смеялись над ней, когда, отдыхая в Барбадосе, она в самый разгар зимы рвалась в Англию. Что она будет делать, когда подпишет долгосрочный контракт с фирмой Розенталь? О, Господи! Кто встретит ее? Руфус сказал, что, возможно, приедет сам. Она ответила ему, что если ее никто не встретит, возьмет такси. «Не провались она трижды!» «Господи, неужели можно провалить экзамен три раза?» «То смогла бы поехать на своем собственном Феррари». «Машина похожа на тебя», — сказал ей как-то Манго. «Такая же длинная, изящная и черная, как ты». «Чудесный парень этот Манго, чего стоят только одни его зовущие взгляды, не говоря уже об улыбке и легком характере». Вот кто бы по-настоящему подошел ей. Мир Манга — это мир людей, среди которых она работала и жила, веселых легких на подъем, готовых в любую минуту сорваться с места и лететь в другую страну, на другой континент, но всегда дружелюбных, желающих прийти на помощь. Как отличается... От него мир Руфуса, такой упорядоченный и размеренный, с его хорошими частными школами, обязательной деловой карьерой, мир настоящего англичанина среднего класса. Если бы она так не любила Руфуса, то непременно завела бы роман с Манго или с его... великолепным, похожим на неуклюжего медведя отцом. Но она любит Руфуса, любит всем сердцем, и, и ей все в нем нравится. Он полностью завладел ею. Тили прежде никогда не любила. Она испытывала страсть, знала секс и умела получать от него удовольствие, но все это не было любовью. Любовь подкралась к ней незаметно. В виде нежной улыбки пары карих глаз — тепло глядящих на нее из-под копны светлых волос, вкрадчивого голоса, который наполнял ее сердце радостью. Любовь разговаривала с ней вежливо, открывала перед ней двери, отодвигала для нее стул, спрашивала, как она себя чувствует, часами ждала за дверью студии, где она работала. Любовь сидела в первом ряду на показах мод. Нежно ей улыбаясь и не скрывая восхищения, не говоря ни слова упрека, аннулировала заказы на столик в ресторане или билеты в театр, так как на следующее утро ей надо было вставать в пять, а то и в четыре Любовь читала ей стихи водила на сентиментальные фильмы, слушала вместе с ней органную музыку, любовалась живописью Версаля, учила ласкать так, как никто на свете, и, наконец, неделю назад эта самая любовь, лежа рядом с ней, попросила ее руки. «Замуж?» — удивилась Тиле. «Замуж за тебя?» «Да», — прошептал он. и в его глазах возник страх. «Да, Тилли, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Я люблю тебя. Я бесконечно люблю тебя, Тилли. И я люблю тебя, но женщины подобные мне не должны выходить замуж за таких людей, как ты. Да и вообще, зачем нам жениться? Разве нам нехорошо и так? По-моему, мы чувствуем себя прекрасно, и не будучи женатыми». «Я хочу, чтобы ты была навсегда моей, Тилли», — ответил он. «Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Хочу состариться вместе с тобой. Хочу иметь от тебя детей». «Ну нет», — воскликнула она, садясь и закуривая сигареты. «Все, что угодно, только не дети. Не очень жаль, Руфус, но никаких детей. Даже слышать об этом не хочу». «Я не говорю, что сейчас», — ответил он. неправильно истолковав ее слова, а тогда, когда ты перестанешь работать, и твоя фигура не будет так много для тебя значить. «Черт с ней с фигурой!» — сказала она. «Моя фигура здесь совершенно ни при чем. Я просто вообще не хочу иметь детей. Мне не хочется рожать. Я просто не вынесу этого». «Но почему?» «Роды пугают меня. Вся эта боль, опасность, тили, дорогая». «Какая опасность? Это при современном-то уровне медицины...» «Как бы не так», — ответила Тири, чувствуя, как на глаза у нее навертываются слезы. «Скажи об этом моей маме, Руфас Дрейтон. Попробуй рассказать ей эти сказки. Я... Вот дерьмо. Неужели мы не можем оставить эту тему?» «Я сказала, никаких детей и точка». И он стал успокаивать ее, говоря, что, конечно, никаких детей, если она так этого боится, но все же он не может понять, почему. И она уклончиво ответила, что насмотрелась на эти ужасы в кинофильмах и что само слово «роды» пугает ее. «Да и вообще», — добавила она, — «не представляю, как я могу выйти за тебя замуж. Но какой женой я буду для тебя? Немногие адвокаты имеют жен, подобных мне». — Немногие, — ответил Руфус, целуя ее. — И мне очень жаль их, бедняшек. Мне будет завидовать весь свет. — Не говори глупости, — раздраженно ответила Тили. — Я прекрасно знаю, какая жена тебе нужна. Она не должна быть цветной, родом из Брикстона. Твоя жена должна содержать в чистоте дом, выращивать в саду цветы, заниматься благотворительностью, знать, каких нужных людей приглашать в дом. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Руфус. «Я знаю много разных вещей, дорогой. Я поездила по свету и много видела. Я была на званых приемах и наблюдала за такими женщинами. Они умеют держаться, Я не из их породы. Послушай, у меня есть идеи получше. Ты найдешь себе подходящую жену, а мы будем продолжать встречаться раз в неделю и заниматься любовью». «Нет», — ответил он решительно, — «Мне жаль, но это не для меня. Я однолюб, как и мой отец». «А твоя мать тоже однолюбка?» «Конечно», — с обидой в голосе ответил Руфус. «Ты непременно ее полюбишь, Тилли, а она полюбит тебя. Она у меня лучше всех на свете, она очень красивая и веселая, и с ней всем легко и просто». «И она подходящая жена для твоего отца-адвоката?» Потрясающе подходящее. Полагаю, она получила хорошее образование. Да, конечно, но какое это имеет значение? Большое, Руфус. Я люблю тебя, но никогда не выйду за тебя замуж. Я вообще не выйду замуж. Я не хочу никому принадлежать. Но, Тилли, когда любишь, то непременно принадлежишь другому. Лично я принадлежу только тебе». «Я понимаю, но это две разные вещи. Любить и принадлежать другому — это одно, а замужество — совсем другое». «Не понимаю», — ответил Руфус. «Руфус, всю свою жизнь, такую долгую, я думала, ты хочешь, чтобы я тебе все объяснила. Прости, всю свою жизнь я только и мечтала, чтобы быть совершенно независимой». независимой ни от кого, ты меня понимаешь? Я никого ни о чем не хочу просить, а потом рассыпаться в благодарностях. Моя мама всю свою жизнь только и делала, что благодарила, за свою поганую работу, которая давала ей возможность не умереть голодной смертью, за тот мизер, который она получала от отца на мое содержание. за крохи, которые ей перепадали от сферы так называемых социальных услуг. Господи! Все эти люди, перед которыми она так унижалась, не стоили ее мизинца. Я всю жизнь наблюдала за ней и страдала, и раз она всегда решила для себя быть полностью независимой, я не хочу ничем рисковать. — Я тебя отлично понимаю, Тилли, — сказал Руфус. Его голос был печальным. «Чем же ты рискуешь, становясь моей женой? Я никогда не брошу тебя. Это я тебе обещаю. Никогда ничего не надо обещать, тем более нельзя обещать любить. Все приходит и уходит. К тому же, чем больше мы отдаем, тем больше берем назад. Я буду только отдавать». Я не могу понять, Тилли, почему все-таки ты не хочешь выйти за меня замуж? Я хочу, чтобы ты была только моей. Я хочу, чтобы все знали, что ты моя. Он выглядел таким несчастным, что у Тилли дрогнуло сердце. Она наклонилась и нежно поцеловала его. Я и так твоя, Руфус, и все об этом знают. Не собираюсь расставаться с тобой. Я люблю тебя больше всех на свете. «Просто я вообще не хочу выходить замуж, и, как я уже сказала, из меня никогда не выйдет хорошей жены. Тебе нужна такая жена, как, например, Крисида, английская роза в самом рассвете». «Не нужна мне никакая роза», — ответил Руфус, начиная раздражаться. «Мне нужна только ты». «Я и так у тебя есть. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Руфус, я не могу. Ты не хочешь меня понять». «Я не могу, однако я благодарна тебе за предложение. Хватит об этом. Давай лучше поспим». «Я не могу заснуть», — ответил Руфус, и через минуту уснул, уткнувшись Тилли в шею. А Тилли... Еще долго лежала с открытыми глазами, думая о Руфосе и его предложении, о жизни матери полной тревог и забот, о своем детстве и о той, что лежит на кладбище под камнем с надписью Бетрис Милс, сестра Оттолайн». Родилась и умерла 20 октября 1974 года. Мисс Милс, голос был приятный, вежливый, теле взглянула на его обладателя, высокий, гораздо выше, чем она, подтянутый, несмотря на свой преклонный возраст. Одет человек был весьма эксцентрично, даже по ее понятиям, белая рубашка, заправленная в мешковатые шорты цвета хаки, распахнутый плащ. Голые ноги были вовсе не старческими, а крепкими, мускулистыми, и такими же загорелыми, как лицо и протянутая к ней, большая и сильная рука. «Да», — ответила она с улыбкой на его крепкое рукопожатие, — «я Тиля Милс, привет! Я Мерлин Рейд. как долетели!» Тиля уже слышала о сыре Мерлине и давно мечтала с ним познакомиться. Он всегда и казался человеком добрым и отзывчивым. «Молодой Руфус попросил меня встретить вас. Он сказал, что мы понравимся друг другу. Теперь я вижу, что он был прав. У вас есть багаж?» «Нет», — ответила Тиля, указывая на кожаный рюкзак за спиной. «Только это». «Хорошая девочка. Я сам всегда езжу только с рюкзаком, не понимая людей, которые берут с собой много вещей. Следуйте за мной!» Они вышли из здания аэровокзала и подошли к машине по крайней мере шестидесятилетней давности, по мнению Тилли, темно-зеленый, с откидным брезентовым верхом, возле которой стояла толстая женщина-полицейский и с непроницаемым лицом выписывала квитанцию. «Какая чудесная!» — заметила Тилия, обходя вокруг машину и полностью игнорируя стража порядка. «Что это?» «Я рад, что она вам понравилась. Я сам от нее без ума. Это Лагонда. Мы вместе вот уже двадцать лет. Я объехал на ней всю Европу. Правда?» Вот черт, она великолепна!» «Здесь нельзя стоять!» — сказала женщина, грозно, явно недовольная тем, что на нее не обращают никакого внимания. «Вот ваши квитанции!» — Самое подходящее место для парковки, — спокойно возразил Мерлин. — Это ваши дурацкие правила запрещают людям останавливаться там, где им удобно. Поэтому, мадам, уберите эту чертову бумажку с моего ветрового стекла. — Боюсь, что мне придется отказать вам. — Не бойтесь, это делается очень просто. Протягиваете руку и снимаете. Посмотрите, как я это делаю. Видите? А теперь убирайтесь с моей дороги. Я очень спешу. «Я должна предупредить вас, что вы нарушаете закон», сказала женщина-полицейский, поднимая с земли квитанцию. «Я записала номер вашей машины и по почте пришлю вам другую квитанцию. Вам придется заплатить штраф в двойном размере». «Убирайтесь с дороги и не смешите меня, леди. Вы сами все только усложняете. Жаль, что вы не родились пятьдесят лет назад. Вы как нельзя лучше подошли бы для службы в Третьем Рейхе. Прощайте». Открыв дверцу для Тили, он сел за руль, включил мотор и сорвался с места, окутав раскрывшую от удивления рот женщину облаком выхлопных газов. «Страшный народ, эти стражи порядка», — сказал он, весело рассмеявшись. «Вечно суют нос в чужие дела». «Вам там удобно, дорогая? Вот и хорошо. Нам предстоит дальняя дорога, поэтому мы должны получше узнать друг друга. Хотите яблоко?» Он вынул из кармана плаща маленькое яблоко. «Я их купил в сельском магазине». «Какая мелочь?» — сказал я женщине, продававшей их. «Хотите, я вас от них избавлю?» Она пыталась заставить меня заплатить за них указанную на ценнике сумму. Мы немного поспорили, и они достались мне за полцены. «Они не так уж и плохи?» «Совсем неплохие». — согласилась Тилли, откусывая кусочек от мягкого, слегка подгнившего яблока. — Хотите пива? так сказать, в порядке обмен? У меня есть с собой две банки, я купила его в Париже. — Да, хочу, — ответил сэр Мерлин. — Конечно, если это не немецкая дрянь, которую все сейчас пьют. Будди или что-то в этом роде. — Вы хотите сказать Будвезер? «Нет, у меня с собой голландское пиво. Вы любите такое?» «Чудесно! Голландия была нашей союзницей. Большое вам спасибо. Не откажите в любезности открыть его для меня». «Как хорошо, что именно вы приехали встретить меня», — сказала Тилли, протягивая ему банку с пивом. «Я тоже рад. Как хорошо, что мне удалось вырваться из дома. Вы не представляете, что там сейчас творится. Бедный Джеймс!» Легко себе представить, усмехнулась Стилли, сбежать в день свадьбы. Много шума из ничего, если вы хотите знать мое мнение. О, сэр Мерлин, вы не должны так говорить. Почему не должен? Хочу и говорю. Послушайте, дорогая, если бы вы прожили на свете столько лет, сколько я, то намного смотрели бы по-другому. Спустя двадцать лет многие вещи, которые раньше нам казались ужасными, выглядят просто смешно. Он отпил пиво и задумчиво посмотрел на Тиле. «Хотите пример? В юности я мечтал о службе в армии. Мой дед был фельдмаршалом, отец генералом. Место в армии мне было уготовано, но медкомиссия забраковала меня, сделав вывод, что у меня слабое сердце». Не знаю, почему они тогда так решили, но оно у меня никогда не болело. Так вот, их отказ меня очень расстроил. Казалось, жизнь кончена. Я готов был сделать себе харакири. Сейчас я с ужасом думаю, что бы со мной было, стань я военным. Я не смог бы путешествовать, узнать то, что знаю, вечно носил бы военную форму, а не просторную цивильную одежду». Не знаю, почему я вам все это рассказываю. Откуда вы родом, судя по внешности, из Сомали? «На самом деле, из Брикстона», — ответила Тилли. «Но вы правы. Мой отец был сомалийцем. Чудесный народ. Запомните мои слова, мисс Милс. Пройдет несколько лет, и все мы будем удивляться, из-за чего поднялся весь этот сыр -бор. Оливер — парень с сильным характером». Он легко обо всем забудет. «Хочу надеяться», — неуверенно ответила Тилли. «Пожалуйста, зовите меня по имени». «Хорошо. Нет ли у вас еще пивка, Тилли? Прекрасная штука, чудесный народ голландцы. С шестерыми я прятался на чердаке в одном из домов Амстердама». «Почему вы это делали?» «Была война. Мы сели в небольшую лачонку и отплыли из Дюнкерка». «С нами был один парнишка, чья жена еврейка жила с родителями недалеко от Амстердама. Ему хотелось забрать ее обратно в Англию. Я вызвался помочь ему. Мне удалось добраться до дома ее родителей. Прекрасные люди, знаете ли». Когда мы с их дочерью собирались покинуть деревню, нагрянула гестапо. Местный булочник спрятал нас на чердаке своего дома, как мы тогда думали, всего на несколько дней, но эти несколько дней растянулись на несколько месяцев. Должен вам сказать, что для меня это были чудесные дни, правда, немного беззаботные, но зато полные опасности». «Я подружился с этим булушником, Прекрасный был человек. Жаль, что они застрелили его, его и его жену. Остальные члены его семьи спрятались вместе с нами на чердаке, но они нашли их и всех куда-то увезли. На расстрел, я думаю. Когда вы видели подобные вещи, то побег какой-то глупой девчонки в свадебном платье не кажется вам таким уж важным событием». «Мне так не кажется», — ответила Тилли, потрясенная рассказанной истории. «А почему они не забрали вас?» — спросила она. Я был в это время на крыше. Мы устроили лаз, и каждый день по очереди выбирались на крышу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Тогда была моя очередь. Я чувствовал себя ужасно, но мое появление не спасло бы никого. Потом мне удалось добраться до границы. А потом и до Англии. К тому времени у меня уже был настоящий немецкий паспорт, которым меня снабдил один парень из Министерства иностранных дел. Да и к тому же я хорошо владел немецким. «Так о чем это я говорил? Ах, да, о голландцах. Прекрасные люди. Сумели прожить суровую зиму и не согнулись. Как вы познакомились с Руфусом?» «Через Гарриет», — ответила Тилли. «С ним и с Манго, и с Оливером. Это было в Париже. Вы сказали, что Кресида убежала в свадебном платье?» «Не думаю, чтобы она его на себя надела, просто прихватила с собой». Не могу понять, почему она это сделала. Об этом одному Богу известно. Просто дрянная девчонка и всегда была такой. Гарри, тысячу раз лучше ее. Вы с ней работаете, что ты шьете? Не совсем. Я модель. Ах, вот как. Это те, кто ходит туда-сюда по этому, как его подиуму? Совершенно верно. Я как-то был знаком с одной девушкой, и она тоже была моделью. Это было в Лондоне перед самой войной. Она работала на парня, который шил одежду для королевы. Помню, она все боялась, как бы я не помял ей платье. — А что вы думаете о Гарриет? — Я думаю, что она молодец. Она очень умная и далеко пойдет. — Вы говорите о ее работе. Я с вами вполне согласен. Я иногда подбрасываю ей немного денег. «Очень хорошо с вашей стороны. У меня у самого нет детей, поэтому мне доставляет удовольствие заботиться о Гарри. Когда она была маленькой, я брал ее с собой в путешествие. У меня никогда не было желания взять с собой Крисиду, упаси Боже. Дрянная девчонка. Меня не удивляет, что она выкинула такой номер. Совсем не удивляет». «Правда?» — удивилась Тилли. «Откровенно говоря, я ее плохо знаю. Мы встречались всего пару раз». Она большего и не заслуживает. Знакомство с ней совсем не для вас. Мне довелось увидеть, как она прекрасно играет в покер. Я не мог в это поверить. Я и сейчас в полном недоумении. — В покер? — воскликнула Тилли. Она вспомнила Крисиду с ее полной беспомощностью, тихим голосом, изящными манерами и тоже не смогла представить ее как хорошего игрока в покер. — Нет, это просто непостижимо. — Как странно. — И когда вы видели это... Пару лет назад мы застряли в аэропорту Шарля де Голля. То ли я летел куда-то тогда, то ли встречал кого-то, но так или иначе мы втроем, я, Карриет и Крисида, оказались в аэропорту. Там бы оставали диспетчеры. Была ночь, и все скучали. Мы познакомились там с молодыми людьми, и кто-то из них предложил сыграть в покер — Я думал, Крисида откажется, сославшись на то, что не умеет играть, но она согласилась и играла неплохо. «Правда, меня трудно обыграть, но...» «Вы играете в карты?» — удивилась стили «А вам когда-нибудь приходилось играть с манго?» «Конечно, много раз. Однажды он даже обыграл меня». «Так вот, Крисида просила меня никому не рассказывать, что умеет играть. Говорила, что готовит для всех сюрприз или что-то в этом роде». «А что вы думаете о манго?» «Он немного нахальный», — ответила Тилли. «Вот так комплимент. Но я согласен с вами. А вообще-то он очень интересный человек». «Возможно», — ответила Тилли, все еще пытаясь представить себе Крисиду, играющую в покер. «А как вы с ним познакомились?» «Я уже сказала, через Гарриет». «Будь внимательнее, — Оттолайн приказала она себе. Не раскрывай всех своих связей». Мне кажется, Руфус безума от вас. А я без ума от него чудесно. Не обижайте его. Он очень привязан к матери, добавил сэр Мерлин ни с того, ни с сего.